Я курил, пуская дым в потолок, и лениво наблюдал, как она с любопытством разглядывает мое тело. Она ощупала мою грудь, затем свою, потом руки. Все это настолько напоминало детсадовское развлечение, когда мальчики кое-что показывают девочкам, и наоборот, что я не выдержал и расхохотался. «О чем ты думаешь, Паша?» <смех> «О комплексах людских. Мы отравлены ядом закомплексованности и не в силах нейтрализовать его до конца жизни. Мужчины пустякового роста тянутся вверх к высоким женщинам, словно плющ по стене. Слабовольные всегда рядом с теми, кто славится твердостью характера». «Слабые тяготеют к сильным». Извини, что перебила. «Умница! Слабые к сильным, и в этом сила слабых, их жизненная сила. Сильные погибнут за слабых, а слабаки останутся. Им останется уповать лишь на самих себя и, в свою очередь, становиться сильными. В этом заключена великая конвекция характеров, принцип роста души». «У красивых баб всегда есть уродливые подружки». Да? И у тебя тоже? Спасибо, мне приятно, что ты умеешь делать ненавязчивые комплименты. Ты, кстати, забыл про толстых, которые одержимы желанием похудеть. Хотя, извини, что я говорю, ведь это самым наглым образом вторглось в твою мысль. Да ладно, ерунда, милая. У нас разговор, а я всегда за то, чтобы говорить, а не монологизировать перед деревом. Старик Монтень писал о женщинах, которые приходят в бешенство, когда им отвечают молчанием и спокойствием, не разделяя их гневного возбуждения. Для них ответ в унисон равносилен признанию в любви. А насчет жирных тут я с тобой не соглашусь. Как же тогда быть э, с гороподобными американцами? Они непоколебимы в своей жизненной уверенности. Я такой, как есть, и горжусь этим. Это надписи на их майках 80 размера. Паша, американцы — самая закомплексованная нация на Земле. У них есть лишь их бравада тепличных огурцов. Чуть какой сквозняк и американец в растерянности и в обиде. Нет привычной уютной атмосферы Штатов, где на его тушу никто не обращает внимания. Там такие слишком примелькались. Может быть, даже скорее всего ты права. Всё-таки феномен... «Ненависти к Америке — это тема многих диссертаций. И если с толстыми все понятно, то доходяги и астеники, наоборот, грезят его о лишних килограммах. Но мне особенно любопытны лысые. У меня был один приятель, неудавшийся писатель. Бедняга не нашел с издателями общего языка и эмигрировал в Новую Зеландию. Говорят, сейчас занимается разведением крокодилов и вполне успешен». Так вот он облысел еще в двадцать с небольшим и с тех пор страшно комплексовал по этому поводу. Потратил серьезную сумму на всякие там притирки, припарки и даже обзавелся коллекцией париков. Тьфу, какая гадость. Терпеть не могу мужиков в париках. Подожди, детка. Сперва я повешу на гвоздик паричок, а потом натяну гандон. Это из личного опыта? Нет, я... Я же говорю, что ненавижу парики на мужиках. Кстати, есть еще придурки, заросшие мехом по самую шею. Так они делают тебе обширную эпиляцию, чтобы выглядело не так по-звериному. Мне кажется, что Микаэл никогда не делал эпиляцию. Я намеренно не стал сразу с порога говорить ей о результатах своей встречи с Хромым. Ждал, когда можно будет сделать плавный переход. То, что мы с ней занимаемся парным катанием, и она с жаркой ненавистью говорит о Феликсе, ничего не значит. Она может вести свою игру, так что отделаться от еще одного комплекса, комплекса бдительности, у меня снова не получается. Вы с ним хорошо поговорили? Рискну. Все равно у меня нет иного варианта. Прекрасно мы с ним поговорили, Вика. Как старые друзья, не побоюсь этого слова. Он даже доверил мне переговоры с твоим боссом. Я одним движением резко подмял ее под себя. Она испуганно вскрикнула, но, увидев, что я улыбаюсь, выдохнула с облегчением. «Придурок! Я чуть не обмочилась! Слезь, мне нечем дышать! Да слезь, я сказала!» «Не слезу, пока не пообещаешь устроить мне встречу с Феликсом. Мне есть что ему сказать, так что можешь не волноваться». Я тебя никак не подставлю, только вот придется тебе придумать, как объяснить ему мое внезапное появление. Она замолотила по моей спине кулачками и пятками. — Слезай, слезай, ну слезай! Я все давно придумала. Я перестал дурачиться, перекатился на левую сторону кровати, и Вика внезапно пихнула меня ногой. Я не ожидал подвоха, оказался на полу и увидел, как надо мною появилось ее раскрасневшееся, но довольное лицо». Один-один, мучачо Ладно, сдаюсь Так что ты там придумала, колись У Феликса есть приятель, тоже русский У них какие-то совместные проекты, подробности мне неизвестны Они встречаются каждый вторник в парке, я знаю где и во сколько Это единственная возможность подойти к нему ближе, чем на 20 метров Ближе не получится, охрана Вика, это плохой план, вернее он вообще никакой Она сделала вид, что обиделась. Или и впрямь обиделась, и мне стало неловко. Я влез на кровати и примирительно почесал ее за ухом. — Фарчи, кошка! Хоть это и никакой план, другого-то нет. — Так и сделаем. Пусть сработает фактор неожиданности. — А что это за приятель у него? Он тебе знаком? Вика отрицательно мотнула головой. Я его видела один раз, и то мельком. Ничего не могу сказать. Мне почему-то кажется, что этот приятель как-то связан с политикой. Но это лишь мои предположения, не более того. С чего ты это взяла?» Она пожала плечами. «Здесь все занимаются политикой. Вернее, не занимаются, а интересуются. Хотя, учитывая размер состояний некоторых эмигрантов, для них это равнозначные глаголы. Феликс не исключение». Я знаю, что он финансирует некоторые неправительственные организации в России, например, правозащитные фонды. Часто разговаривает по телефону с какими-то людьми, они явно звонят из России, а он сразу делает напряжённое лицо и просит его оставить или выходит сам. Но я слышала, Феликс давал инструкции, однажды он требовал отчёта о какой-то демонстрации. «Скажи, ты ведь поэтому здесь?» «Из-за политики?» Я лишь улыбнулся в ответ и потянул ее к себе. Под вечер я засобирался домой в свое пригородное пристанище. Ни к чему было вызывать подозрения хозяина, я и так не появлялся две ночи и тот, чего доброго, мог из лучших побуждений позвонить в полицию. Получив от Вики подробные разъяснения по поводу завтрашнего вторника, я расцеловал ее и вышел в осенний сумеречный вечер. Улица преобразилась, она уже не была такой безлюдной. Прямо напротив дома суетился озабоченного вида молодняк, вооруженный предметами киноаппаратуры. Огромный, упакованный в искусственный мех микрофон, Две камеры на треногах и еще какая-то их киношная техника. Командовал этим мини-отрядом худосочный парень, весело матерившийся по-русски. Отчего-то присутствие на этой тихой, ничем не примечательной улице, ругающегося по-русски киношника, меня совсем не удивило. Мало ли кто это может быть. Снимают люди кино, делом занимаются. Парень этот вон как разволновался, орёт на всех, переживает. Сразу видно, человек — дело. «Молодец!» Я мазнул по нему взглядом, он не обратил на меня никакого внимания. Так мы и разошлись, каждый в свою сторону. Вернее, я ушел, а он остался.